Глава 23. Предложение, от которого не отказываются. Следующий месяц полета запомнился для меня сплошной тренировкой и гипнокамерами обучения. Псион сдержал свое слово, и мне предоставили необходимые базы знаний, которые я поглощал с огромной скоростью. Тренировки мои проходили со звездой охраны Псиона, состоящей из пяти интоксикоидов по форме похожих на богомолов с моим приятелем, которого я победил на арене. Что удивительно, эти интоксикоиды стали относиться ко мне очень уважительно, да и другие как минимум с осторожностью. Отношения с людьми достигли уровня подражания. Мой бой уже в открытый был признан лучшим боем как минимум за последнюю сотню лет. Многие сделали меня своим кумиром, что доставляло мне немало неудобства, но зато все тренировочные залы были заполнены под завязку. По головидению выложили мою краткую биографию – и распорядок дня, где были сплошные тренировки и обучение. Все это дало толчок для многих, кто хотел стать похожим на меня. Мне вручили внеочередное звание старшего лейтенанта, хотя при этом я числился в гражданской службе технического ремонта, где мне также подняли звание до старшего сержанта. От технической службы меня отстранили, переведя в службу к научникам интоксикоидов, для чего мне дали специальный пропуск в закрытую для посещения людей зону. Перед этим мне пришлось пройти специальное обучение у службы безопасности, подписать огромные кучи документов о секретности, а потом еще и стать завербованным агентом, получив звание младшего лейтенанта службы безопасности. Как я и предполагал, все контакты с жуками проходили через специальный отдел службы безопасности, который в обязательном порядке вербовал всех, кто работал с ними. Поэтому, как бы мне ни хотелось, мне пришлось подписать документ о сотрудничестве. Сами научники со мной обсуждали только совмещение разных технологий и модулей технологий людей, хотя я понял, что работают они над технологиями совмещения технологий двух рас. Для срабатываемых ими прототипов меня не допустили. Но в ангаре, где я для них собирал очередного монстра из разных кораблей, стоял прикрытый маскировочной сеткой корабль, явно совмещающий две технологии разных рас. Мне было дано задание совместить истребитель и тяжелый штурмовик, в результате чего должен получиться универсальный корабль легкого класса под широкий спектр задач. Потребность в таких кораблях была при использовании их против кораблей арахнидов и антаксикоидов других районов, так как они уже выработали технику борьбы с существующими типовыми кораблями. Для этих целей мне выдали по три разных модели истребителей и штурмовиков в качестве доноров. Все они были четвертого уровня и достаточно свежей погоду выпуска, что дает возможность думать о восстановленном производстве как комплектующих, так и самих кораблей. Пусть даже уровень их всего четвёртый, но это говорит о многом, и как минимум о наличии ещё таких систем, как наша, входящих в этот рой. Все расчёты приходилось делать на выданном мне планшете, что, конечно, замедляло этот процесс, так как нейросеть считала в разы быстрее, но показывать её наличие я не собирался. Особенно, когда протестировал выданный планшет на наличие закладок. Там были закладки от местного СБ и от интоксикоидов, что говорило о пристальном внимании к моей персоне. Пришлось допустить несколько критических ошибок в расчетах и тратить время на их устранение. Все это приходилось совмещать с тренировками и изучением баз. Зато у меня появилась прекрасная возможность практиковаться с языком интоксикоидов. Конечно, повторить все их звуки я не мог, Но, имея специальный прибор, переводчик с его помощью неплохо справлялся с этим и даже без него мог корректно вести диалог. Конечно, в этом мне помогала нейросеть, которая постоянно развивалась, иначе без нее я не смог бы добиваться таких успехов. Спать опять пришлось по 4 часа в сутки, но мой организм уже давно сильно изменился, позволяя переносить огромные физические нагрузки без последствий для него. В назначенное время наш корабль вышел на окраине одной из звездных систем, на достаточно большом удалении от самой звезды. У меня был доступ к навигационному оборудованию, поэтому смог получить хоть и урезанную, но информацию о самой системе. Система была очень сложной в плане навигации, и раз мы прибыли в эту систему, то значит тут спрятано что-то интересное для интоксикоидов. Жаль, что я так и не смог помириться с Элей и Викой, поэтому возможности узнать информацию с первых уст у меня не было, и приходилось оперировать слухами и домыслами. На окраине системы мы провели неделю, выпуская зонды и исследовательские аппараты, налаживая сеть стационарных маяков и устанавливая автоматические станции контроля гиперпространства с глушителями в определенных точках. Всю эту информацию я выяснял у техников, обслуживающих оборудование и полетные палубы. Только через неделю меня позвали на небольшое совещание, которое проводилось представителями флота и интоксикоидов, где присутствовали знакомый мне «Псион» и Вика как капитан корабля. Мы собрались здесь, чтобы рассмотреть варианты выполнения нашего задания, выданного нам нашими расами. Итак, наша цель находится в третьем, четвертом и пятом астероидных поясах. С помощью зондов нам удалось составить достаточно подробную карту вероятных маршрутов движения кораблей экспедиции. Первым этапом будет достичь данных астероидных полей и установить там временные базы, откуда будет производиться детальное исследование астероидов и космических объектов. Наша цель — секретная лаборатория содружества с населением до 10 тысяч человек. Объекты нельзя уничтожать, поэтому после обнаружения ими займутся бордажные группы. Для безопасного проникновения их на станцию разрешается подавить внешние орудия и противобордажные системы, после чего будет использована электромагнитная бомба, призванная обесточить станцию. На штурму десантников будет 20 минут, ровно столько идет перезагрузка главного искина, если проект станции будет типовой. В первой волне штурмовиков пойдут обычные десантные подразделения, и только после обеспечения безопасности внешнего контура станции пойдет совместный отряд интоксикоидов и людей. С этого момента все подразделения на станции переходят под их управление. Применение мощной взрывчатки тяжелого вооружения, кроме внешнего контура, запрещается, «Иначе есть угроза повредить то, зачем мы все сюда и явились», произнес адмирал флота, недовольно посмотрев на меня. «Хочу добавить, что в системе может быть не одна база условного противника, а несколько, и мы не знаем, на какой из них находится нужный нам объект. Данные разведки сильно устарели, и за сотни лет тут многое могло поменяться, но нам достоверно известно, что интересующая нас лаборатория Находится в этой системе, и нужные нам предметы не покидали ее», добавил Псион Интоксикоидов. «Что говорит разведка? Обнаружено наличие следящих станций или зондов?» спросил адмирал. «Слишком мало времени нам выделили на полноценную разведку. Обнаружены старые зонды еще времен Содружества. Когда они вышли из строя, определить пока не удалось. В самой системе активных радиосигналов не обнаружено. По внешнему виду система необитаема. Но если наш противник хотел спрятать тут лабораторию или станцию, он мог сделать это без проблем. Тем более, что времени для этого у них было предостаточно. Мы хоть и вышли из гиперпространства на достаточном удалении от самой системы, но определить всплески гиперпространственного перехода большого труда не составит. Поэтому они могли просто ввести режим полного радиомолчания, ответил глава внешней разведки. В таком случае рисковать нашим флагманом, я считаю, неуместно. Для операции предлагаю создать несколько промежуточных станций для дозаправки и временного базирования людей. Прочёсывание нужно начать с граничных систем, постепенно переходя к интересующим нас. Оставлять в своем тылу неисследованный космос я не рекомендую. Они тут сидят уже сотни лет, и нам не стоит торопиться разворачивать все свои силы. Нужно помнить, что помощь к нам не придет поэтому на первое место поставим безопасность нашего корабля, а уж вторым пунктом пойдет выполнение миссии», произнес адмирал, обращаясь ко всем присутствующим. Пока он говорил, я внимательно рассмотрел зал, в котором мы все собрались, и тех, кто присутствовал. Зал был для конференций и богат отделан дорогими породами натурального дерева с позолотой, а, возможно, с полностью золотыми элементами. Весь высший офицерский состав сидел за большим овальным столом Интоксикоидов представляла всего пятерка охранников под командованием моего соперника и Псиона. Я в этой компании сидел отдельно, и многие с удивлением смотрели на меня, узнав того, кто смог победить в тренировочном бою интоксикоида практически голыми руками. Совещание длилось еще два часа, обсуждая перечень необходимых мероприятий и ответственных лиц. Меня так никто и не спросил ни о чем, чему я, собственно, и был рад. Когда совещание закончилось, Псион попросил меня остаться для разговора, и когда все покинули зал совещания, он обратился ко мне. «Кирилл, пришло время обсудить твое участие в предстоящей миссии. В сотрудничестве, когда наш Рой бежал от бесчисленного флота арахнидов, люди делали попытки выжить и спасти человечество. Я открою тебе секрет, о котором знают единицы. Ваш последний император...» смог договориться с нашей королевой о союзе, взяв с нее обязательство защищать людей на подконтрольных нашему рою территориях и по возможности повлиять на другие рои с целью сохранения человеческой расы, пусть и в виде рабов. Наша королева была очень мудра и смогла не просто убедить другие рои моей расы относиться к людям как к помощникам, но и подала пример, к чему может привести обоюдное сотрудничество. «Мы из самого ослабленного роя очень быстро стали одним из сильнейших. Конечно, не всем в нашем рое понравилось сближение с человеческой расой. Некоторые молодые принцессы попытались устроить переворот, но им это не удалось. Однако об этом прознали арахниды, с которыми был заключен договор о полном воссолитете. Они направили комиссию с проверкой. Так обстояли дела в твоей системе. А в это время там как раз вспыхнуло восстание, и, разгромив повстанцев, Королева приняла решение организовать несколько зон для показа проверяющим арахнидам. Так и образовались зоны резерваций с очень жестокими законами, включая плату людьми за невыполнение плана. Проверяющие были псионами, что могло подтвердить положение на планете в нужном ключе. Проверки проводятся постоянно, и всегда арахниды забирают несколько пленных представителей твоей расы с собой. Понятно, что из них они получают всевозможную информацию, и если даже догадываются, что их в чем то обманывают, то проверить это довольно трудно. Так вот, арахниды, как ты должен знать, из полученных баз знаний — это отдельный вид, не пересекающийся с расой интоксикоидов. А вот наши королевы, управляющие Роем, они не только относятся к расе интоксикоидов, но и арахнидов. Как это произошло, сейчас трудно сказать, и достоверно об этом неизвестно. Возможно, когда-то арахниды подчинили мою расу, как мы сейчас подчинили расу людей, а потом это вылилось в рождение новой расы. Но это я немного отвлекся. Относительно недавно к нашей королеве прилетало посольство от арахнидов, после которого королева заболела и умерла. Мы все думали, что на этом политика нашего роя кардинально изменится, Но, как оказалось, ваш император позаботился и об этом. Новая королева, да продляться года ее жизни, до бесконечности, вместо изменения курса, наоборот, стала продвигать сближение наших рас, при этом на равноправных условиях. Последние пять десятков лет отношение представителей моей расы к твоей сильно изменилось. Да, это произошло не сразу, но зато изменения стали глобальными». Вам постоянно создают все новые и новые послабления в различных сферах вашей деятельности. Что стало толчком к развитию науки и восстановлению технического прогресса? В скорости придет время, когда вы получите практически полную свободу. А это значит, что резервации придется закрыть, что со временем приведет к неизбежному конфликту между моей расой и арахнидами. Наша миссия заключается в поиске оружия последнего императора – который ваша раса называет «жезлом всевластия», и, по имеющейся у нас информации, он может находиться именно в этой звездной системе. Это оружие создали высшие расы, но управлять им сможет только человек. Даже попадание в руки любого из моих людей грозит мощнейшим катаклизмом, так как на нем стоит специальная защита. Не знаю, чем руководствовались его создатели. Возможно, они походили на вас, или же вы являетесь их потомками, но кроме людей пользоваться им никто не сможет. У тебя будет уникальная возможность перенести его на наш корабль и предоставить его королеве Роя», сказал Псион. «И вы доверите это оружие мне? Да это полный абсурд», произнес я чувство легкой касание моего мозга. Псион внимательно наблюдал за моей реакцией потому что ты им не сможешь воспользоваться без второй составляющей артефакта, а именно специальной перчатки, с помощью которой его можно активировать. Ваш император, как считают наши научники, не совсем был человеком, и только он мог воспользоваться этим оружием без нее, что в итоге привело его к гибели. Это первая из причин, но ну, вторая — если оружие проявит себя, или о его существовании узнают арахниды, то наш рой вместе с твоей расой просто уничтожат. В твоих интересах найти его и передать нам. Если королева посчитает тебя достойным, то у тебя есть все шансы стать его обладателем в будущем. Конечно, мы обезопасим себя, но это будет равноправное сотрудничество», — произнес Псион. «Как только я доставлю жезл к вам, меня уничтожат как ненужного свидетеля». Тихо ответил я. «Я не просто так выбрал тебя. У тебя высокая природная стойкость к ментальному дознанию, и без твоего желания даже арахниды не смогут достать эту информацию у тебя из головы. Поэтому ты идеально подходишь для этого. Я надеюсь, ты понимаешь всю серьезность моего предложения. От твоих действий будет зависеть судьба всей расы людей. Если арахниды узнают об этом оружии и о том, что применять его могут только люди, вас всех сразу истребят, как и мой Рой. Мы являемся гарантами вашей безопасности и готовы предоставить людям свободу в обмен на сотрудничество. Если ты согласен, то дай знать, я включу тебя в состав экспедиции. И еще один момент. Служба безопасности не должна знать об этом разговоре. Не все люди готовы принять сотрудничество с моей расой, Я слышу мысли сотен людей, в том числе и из вашего руководства, которые нас ненавидят и мечтают скинуть термо нашей власти, считая, что смогут противостоять не только нам, но и арахнидам. Мы ничего не предпринимаем до тех пор, пока не начнет зреть серьезный заговор, но давать подобное оружие в руки дейных людей, которые поставят под угрозу существование не только моей, но и твоей расы, нельзя. «Хорошо. Мне нужно все обдумать. Слишком много информации вы мне сообщили. А ошибиться в этом деле нельзя», — сказал я, вставая и заканчивая разговор. «Больше сдерживать свои эмоции я не мог. Мне нужно срочно побыть одному», — решил я. С одной стороны, я вышел на финишную прямую своей цели. Но вот интуиция говорила, что все это выглядит подстроенным. Может, меня посуд с момента моего выхода из станции повстанцев, и все произошедшее со мной... Это игра хитрых жуков, которые хотят завладеть оружием моего отца. Покинув зал заседаний, я использовал свой специальный пропуск и отправился на осмотровую площадку, где можно побыть в уединении наедине с открытым космосом. Добрался я очень быстро, и свободная кабинка для обладателей золотого пропуска, который мне выдал Псион, нашлась очень быстро. Только оставшись наедине с собой, я выключил свет, и уселся на пол прямо перед огромным иллюминатором. Мириады звезд парили передо мной, и, смотря на них, я смог немного успокоиться, только полностью успокоившись, смог начать анализировать произошедший разговор. И постепенно, рассортировав его на фрагменты, стал выделять слова, когда мне казалось, что говоривший псион проявлял свои эмоции. Только ничего не понимающий человек может сказать, что у жуков нет эмоций, и они не излучают эмоциональный фон. Но я прекрасно его чувствовал. Уже через полчаса я пришел к выводу, что с высокой долей вероятности мое посещение базы повстанцев было замечено, и с этого момента за мной неусыпно следили. Слишком много ничего незначительных событий образовывают цепочку воздействия на меня и на мое окружение. Это говорит о слежке за мной, а значит, и нейросеть могла быть подсунута мне не случайно, как и конфликт с охранником Псиона. Если этой операцией занимался искин корабельного класса, то он легко мог создать такую цепочку событий, приведшую меня к сегодняшнему разговору с Псионом. Теперь осталось решить, что мне делать с этими знаниями и как поступить. Ошибку тут совершить ни в коем случае нельзя, ведь на кону стоит очень многое. Свои выводы я решил проверить через искин нейросети, и после получасового анализа, пока я сидел, медитировал, Она выдала мне подтверждение моей теории. Отказываться от такого предложения нельзя, а вот попытка поступить неразумно позволит нарушить заданную цепочку событий. Только придя к такому выводу, я успокоился окончательно, и на моих губах мелькнула легкая улыбка. Секретная база. Альфа Центавра. Противный сигнал тревоги разнесся по коридорам станции, спрятанной в огромном астероиде. За ним последовало леденящая кровь сообщения, заставившее вздрогнуть всех ее обитателей, а сердце колотится с неимоверной частотой. Внимание! Это не учебная тревога. Неизвестный флот вошел в нашу систему и начал активное сканирование. Объявляется высшая степень военной угрозы. Научному совету Необходимо срочно собраться на экстренное совещание. Все внутрисистемные полеты запрещены, а существующие вылеты обязаны вернуться на ближайшие базы. «Внимание! Это не учебная тревога. Неизвестный флот вошел в нашу систему и начал активное сканирование. Объявляется высшая степень военной угрозы», — повторялось сообщение непрерывно. «Профессор, нужно эвакуировать лабораторию», — сказал помощник. «Не нужно спешить. Это не первый корабль, попавший в нашу систему. Нужно убедиться в том, что они представляют нам угрозу. Но в любом случае действуйте по протоколу. Нужно быть готовыми к любому развитию событий», — произнес профессор. Конец пятой книги. Продолжение скоро. Текст читал Сергей Ермилов.